к о л ы в а н с к а я ваза. Камнерезное искусство в России стало развиваться во второй четверти XVIII века, когда по приказу Петра I строится п е т е р г о в с к а я мельница для машинной обработки камня. В 1726 году на Урал были отправлены экспедиции для поисков узорчатых каменьев. А в 1738 году началась разработка мрамора в окрестностях Екатеринбурга. В первой половине XVIII века на Урале уже широко распространилась обработка поделочных камней: мрамора, яшмы, малахита, змеевика и с е л и н и т а Несколько позже, в 1786 году, вступила в строй Калыванская шлифовальная фабрика. Русскими к а м н е р е з а м и XVIII–XIX веков были созданы художественные изделия из камня, получившие мировую известность. Не все они остались в России, а те, м и что остались, сегодня гордятся л у ч ш и е м у з е и страны. Только в государственном э р м и т а ж е хранится 500 крупных изделий из лазурита и малахита, р о д о н и т а и порфиров, яшм и узорчатых б р е к ч е й удивляющих причудливостью рисунка и окраски. Все они являются произведениями высокого мастерства и, вместе с тем, служат образцами исторических художественных стилей. Большой интерес вызывает группа яйцевидных ваз, ясных и простых по облику, выполненных из темного плотного порфира. Эти вазы Первенцы русской камнерезной промышленности изготовлены на п е т е р г о в с к о й Екатеринбургской и к о л ы в а н с к о й фабриках в 1780-х, 1790-х годах. Они строги по убранству, а полированная поверхность камня настолько хороша, что не оттеняется бронзовыми украшениями. В таких вазах красота камня выступает в чистом виде. Совсем иначе выглядят декоративные вазы и чаши начала XIX века, связанные с творческими замыслами знаменитого архитектора Воронихина. Как правило, они богато украшены фигурками и орнаментом из бронзы. Такова, например, большая ваза к о л ы в а н с к о й гранитной фабрики, законченная мастером Стрижковым в 1808 году. Она выполнена из серофиолетового порфира и богато убрана золоченой бронзой. Горло вазы украшено широким поясом из виноградной лозы в виде венка, лежащего на ее плечах. Низ стула о в покрыт крупными ажурными пальметками. Прекрасна ваза из темновишневого порфира с крышкой, у в е н ч а н н о й бронзовым фонтаном. Тела дельфинов Из золоченой бронзы, и з о г н у т ы в виде ручек. Они будто в ы с к а л ь з ы в а ю т из струй падающей воды и сами изливают ручьи. А п л е ч и и е вазы украшены сплошным бронзовым поясом с рельефным изображением плоских раковин. Ниже тулово охвачено поясом из бронзы, о р н а м е н т и р о в а н н ы м фигурами дельфинов и кустами камыша. Низ вазы украшен розеткой из листьев и побегов тростника. Но наибольшее внимание привлекает гигантская чаша овальной формы из зеленой с волнистым рисунком ревневской яшмы. На дне й почти полтора десятка лет трудилась группа лучших мастеров колыванской фабрики. Сегодня у основания чаши стоит мраморная доска, надпись на которой. дает представление о колоссальном труде, в л о ж е н н о м в ее изготовление. Чаша сия сделана на к о л ы в а н с к о й шлифовальной фабрике из ревневской яшмы по рисунку архитектора Мельникова. В поперечнике семь аршин, вышину вместе с пьедесталом и н о ж к о ю три аршина, десять вершков, весом более 1200 пудов. Камень добыт В 1829 году у н т е р ш е х м е й с т е р о м Колычевым и осекался на месте два года. Чаша совершенно окончена в начале 1843 года. Отправлена с фабрики под наблюдением Бергишворина, 12 класса Ивачева и доставлена в Санкт-Петербург в августе того же года. Во время следования сухим путем. до реки Чусовой на расстоянии двух тысяч верст запрягались под нее от 120 до 160 лошадей. Стоимость вазы по оценке колыванской фабрики составила 30 тысяч 284 рубля серебром. Из-за огромной тяжести вазы, более 19 тонн, под нее подведен особый фундамент. Огромные углы буяшмы. Добыли в 1829 году на склоне горы Ревневой в 45 километрах от к о л ы в а н с к о й фабрики. Сначала камень обрабатывали на месте вручную, а затем направили на фабрику. Для этого потребовалось около тысячи человек с рудника и ближайших селений. Чаша сделана безупречно. Ее эллиптическое тело окрыта крупными выпуклыми ложками, борт украшен сплошным резным акантовым листом, верхняя часть ножки орнаментирована пальметками, нижняя акантом. По словам искусствоведа Ефимовой, ваза из ревневской яшмы изумляет природной красотой и массивностью монолита, но еще больше прекрасной работой. В том и другом отношении она не имеет себе равной.